Глава вторая. Открыть глаза. Так уж вышло, что я нечасто вспоминаю, какой у меня замечательный муж. И между нами было разное, но он оставался рядом в самые тяжелые периоды моей жизни. Думаю, я смогла добиться успеха только потому, что чувствовала Саша на твердое плечо рядом. Порой, как сейчас, у меня открываются глаза и я понимаю. что нужно стараться быть ближе к нему, ведь он тоже живой человек и ему бывает одиноко. С этой мыслью я мчусь по ночной Москве. В голове рождается картина, как я приеду домой и буду любить его до ума помрачения. Он, конечно, удивится, что я вернулся раньше полуночи, поскольку действительно знает меня довольно неплохо. Но я не хочу тащить обиды в завтрашний день. Хочу попросить прощения у него сегодня, а потом горячо помириться, как это всегда бывает. Оставляю автомобиль на парковке и поднимаю глаза к окнам нашей квартиры. Свет не горит. Вероятно, Саша, как и обещал, лег спать без меня. Ну, ничего. Времени прошло немного. Может, еще не заснул, и я смогу поговорить с ним. Поднимаюсь на лифте на свой этаж и на лестничной клетке слышу из-за одной из дверей охи вздохи и прочие неприличные звуки чьей-то горячей безудержной любви подобром усмехаюсь когда понимаю что звуки идут от нашей соседки Маришки по женски становиться радостно за неё Марина девчонка молодая красивая домовитая Но с мужиками ей не везет. Бывший муж пил и бил, а все, кто были после него, ни во что ее не ставили, поскольку она, видите ли, разведёнка. Последние года полтора у неё вообще никого не было видно. Но очевидно и на её улице случился праздник. Открываю осторожно дверь и прохожу в свою комнату. Вокруг тихо. Только из-за стенки доносится голос. Надо было все-таки со звукоизоляцией выбирать квартиру. Оставляю сумку и ключи в прихожей и крадусь в спальню. Однако заглянув туда, обнаруживаю пустую кровать. Это приводит в легкую растерянность. Я проверяю телефон: ни звонков, ни сообщений от мужа больше не было. Странно. Может, у мамы остался? Но я отчетливо помню, что он сказал: я уже дома. Соврал? Или случилось что-то? Меня начинает едва ощутимо трясти. Еще эти стоны за стеной. Я впервые за очень долгое время оказалась в такой ситуации, а потому не знаю даже, что предположить. С мамой плохо. Друзья внезапно предложили напиться. Какой вариант не возьми, кажется, что прежде он бы предупредил. Задумчиво закусываю губу. Пытаюсь успокоить себя мысленно. Может, просто в круглосуточный вышел, а я извелась вся. Истеричка. Хорошо, хотя бы соседка за стеной затихает. Достаю сигареты из кармана своей кожаной куртки и выхожу на балкон. Прикурив, наваливаюсь на подоконник. Смотрю вниз на наш район, раскинувшийся под окнами. идеальный ночной городской пейзаж. Летом романтичный, зимой тоскливый, а сейчас в середине осени мистический и загадочный. Глядя на высотки, на редкие чуть поддернувшиеся желтизной деревья, на цепочку фонарей, я постепенно успокаиваюсь, думаю о том, что как только докурю, сразу наберу мужу и все узнаю. Однако момент прозрения случается раньше, чем я планировало. Я просто поворачиваю голову в сторону соседнего балкона и вижу Сашу с голым торсом, так же как и я, высовывавшегося покурить. Мне одновременно и смешно, и не верится в происходящее, потому что я как будто оказалась в анекдоте из девяностых. Из-за шока осознание измены и предательства приходит с большим опозданием. Мой мозг до последнего пытается иронизировать, дабы защитить хрупкую психику. С полминуты я смотрю на мужа и не понимаю, как он там в наглую может стоять на чужом балконе с голым пузом. Но до меня вдруг доходит, что заметить его не я, а кто-то другой. То, во-первых, не узнал бы, потому что на балконе темно, а во-вторых, Наши балконы совершенно одинаковые и легко перепутать. Проблема его в том, что я вернулась домой раньше, чем обычно, а так все было бы просто идеально. Красивая одинокая любовница прямо за соседней дверью. Даже обуваться не надо. Чисто вышел и зашел. Что за хрень? Выдыхаю я разочарованно с облаком дыма. Саша испуганно поворачивается в мою сторону. Сигарета выпадает из его рук. Женя бормочет нерастительно: "Ты когда вернулась?" Мне хочется ответить что-то в духе. Вопросы здесь задаю я, но получается только истерично хихикнуть. Саша трясущимися руками достает вторую сигарету. Еще минуту мы просто молча смотрим друг на друга. Я вернулась, когда вы были еще в процессе. с опозданием отвечаю я. Муж с досадой морщится, а я продолжаю сардоний. И еще подумала, надо же, повезло Марине. Да уж повезло мать вашу. На последней фразе я даю слабину. Голос срывается, начинает хрипеть, на глазах появляются слезы. Саш, ты чего так долго? Слышится из глубины голос соседки. Действительно. Саркастично смехаюсь я. «Чего это ты так долго?» «Марин, иди!» – говорит он себе через плечо, а потом оборачивается. «Жень, я сейчас приду. Только давай без истерик. Мы ведь взрослые люди!» Я на автомате тушу дотлевшую до фильтра сигарету и возвращаюсь в квартиру. Первая мысль – не пускать его. Чувствую себя сейчас настолько уязвимой и жалкой, что вряд ли смогу вынести предстоящий разговор. Как давно это началось? И как вообще так вышло? Почему я не замечала раньше? Я провожу дрожащей рукой по лицу, слышу скрежет вращающегося ключа в замочной скважине и делаю глубокий вдох.